Рыцарь де Сент-Измие. Это было в 1640 году. Во Франции царствовал Ришелье, более ужасный, чем когда бы то ни было. Его железная воля и капризы великого человека пытались согнуть неугомонную волю французов со страстью, отдавшихся войне и любви. Ещё не родилась учтивость. Религиозные войны и заговоры, оплачиваемые золотом из сокровищниц мрачного Филиппа II, зажгли в сердцах огонь, неугасавший даже при виде голов, которые Ришелье заставлял падать. В то время в крестьяне, ни в дворянине и в горожанах кипела энергия, которую во Франции не видели со времён 72-летнего царствования Людовика XIV. В 1640 году французский характер умел ещё желать энергических вещей, но в то же время и самые храбрые боялись кардинала. Они хорошо знали, что если кто-нибудь, оскорбив его, имел неосторожность остаться во Франции, то ускользнуть от него уже не было возможности. Именно об этом глубоко размышлял рыцарь де Сент-Измье, молодой офицер, принадлежащий к одной из самых знатных и богатых семей Лангедока. В один из прекрасных вечеров в июне месяца он задумчиво следовал вдоль правого берега Дордонии против пригородного местечка Мулон он был верхом и в сопровождении лишь одного слуги он знал что если бы ему пришлось рискнуть и въехать в Бордо то он нашёл бы там главного представителя власти капитана Рожгют капитан же этот был в опале у его высокопреосвященства а сэнт измье был очень хорошо известен этому грозному кардиналу Несмотря на то, что ему едва минуло 25 лет, этот молодой дворянин чрезвычайно отличился в немецких войнах. Но в последнее время, находясь в доме своей двоюродной бабушки, предназначавшей ему значительное наследство, он поссорился на балу с графом де Кле, родственником президента парламента Нормандии, всецело преданным кардиналу и интригующим в пользу его высокопреосвященства. В Руане все решительно знали об этом, поэтому президент пользовался там большей властью, нежели сам правитель. Вот почему Сент-Измье, убивший графа в 11 часов вечера при свете фонаря, поспешил в выходе из города, не имея даже времени зайти к тётке. Добравшись до горы Святой Екатерины, он укрылся в лесу, который в то время покрывал её вершину. одного крестьянина, который проходил по большой дороге, он послал предупредить своего слугу. У этого слуги хватило времени, чтобы привести ему лошадей и предупредить тётку о том, что он уехал укрыться к одному дворянину из числа друзей, жившему в своём имении в окрестностях Орлеана. Он едва успел провести там 2 дня, как Ники Капуцин, находящийся под покровительством знаменитого отца Джозефа, дружественный этому дворянину, прислал к последнему слугу, который наспех, загнав почтовых лошадей, прискакал из Парижа. Слуга этот привёз письмо, содержащее в себе лишь слова: "Мне не хочется верить тому, что говорят о вас. Ваши враги утверждают, что вы приютили у себя человека, взбунтовавшегося против его высокопреосвященства". Бедному Сент-Измье пришлось поспешно покинуть Ирлеанские земли, так же, как ранее он покинул Руан. Молодой помещик, его друг, вышел к нему на охоте, нарочно устроенной на другой стороне Луары, и сообщил ему о полученном грозном извещении. Дружески простившись с ним, рыцарь подъехал к реке в надежде, что найдет там какую-нибудь маленькую лодку. На свое счастье, у берега он увидел рыбака, который, стоя в самой крохотной лодчонке, вытягивал свои сети. Он окликнул этого человека. «Меня преследуют мои кредиторы. Ты получишь пол Луидора, если будешь грести всю ночь. Меня нужно доставить к моему дому, находящемуся в полулье от Блуа». По Луаре Сен-Изьмье добрался до Н, огибая пешком встречные города днём, а ночью продвигаясь вперёд на какой-нибудь маленькой рыбачьей лодке. Его слуга с лошадьми догнал его лишь в маленькой соседней с Н деревушке. Оттуда, не удаляясь от моря и держась от него на расстоянии Ильье, он счастливо и без препятствий достиг берегов Дордони. В ответ на многочисленные расспросы он давал понять, что он дворянин, протестант, родственник Дубинье и за это подвергается некоторым преследованиям. Довольно сильное влечение звало его в Бордо, но, как мы уже сказали, он сильно боялся, что капитан Рошгют уже получил приказание арестовать его. "Кардинал, говорил он себе, извлекает из Нормандской провинции много денег. Среди других она менее всех истощена нашими смутами". Президент Ле Пуатьен является главным орудием сбора динариев. Он, конечно, только посмеется над жизнью бедного дворянина, подобного мне. Она должна быть принесена в жертву государственному режиму, требующему прежде всего денег. Я несчастлив именно тем, что известен кардиналу. Я не могу надеяться на то, что обо мне забудут». Между тем причины, которые заставляли Сен-Тизме е спешить в Бордо, были настолько сильны, что продолжая следовать по правому берегу реки Дордони, к ночи он уже доехал до Н. Паромщик перевёз его, лошадей и слугу на левый берег. Там, к счастью, он встретился с торговцами, которые купили как раз у капитана Рошгют разрешение на въезд в Бордо ночью с винами, которые днём могли испортиться от сильного зноя. Рыцарь положил свою шпагу на одну из тележек и въехал в Бордо в то время, как пробило полночь, держа в руках кнут и переговариваясь с одним из торговцев. Минуту спустя, опустив Экью в карман этого человека и ловко схватив свою шпагу, он исчез, не говоря ни слова, на повороте одной из улиц. Рыцарь не останавливался до паперти святого Михаила. Там он сел. «Вот я и в Бордо. Что мне отвечать?» — говорил он себе. «Я...» Если стража будет меня допрашивать, если люди эти менее пьяны, чем обыкновенно, невозможно сказать им, что я являюсь винным торговцем. Ответ этот мог быть подходящим разве только в соседстве с тележками, нагружёнными бочками. Мне бы следовало перед тем, как оставить лошадей, переодеться в одно из платьев моего слуги. А одетый так, как сейчас, я не могу быть никем иным, кроме дворянина. А будучи дворянином, я привлеку внимание Ружгюда, который упрячет меня в замок Тромпет, после чего через два месяца моя голова покатится по эшафоту здесь или в Руане. Захочет ли принять меня мой осторожный во всем кузен, маркиз де Мео Сен? Если он не знает о моей руанской дуэли, он захочет устраивать празднество в честь моего приезда. Он расскажет всем гасконцам, что я любимец кардинала. Если же он знает, что я попал в немилость, Он не сможет успокоиться до тех пор, пока не пошлёт своего секретаря выдать меня Рожгюду. Нужно было бы повидаться с милой маркизой без ведома её мужа, но у неё есть любовники, а он ревнив до такой степени, что, говорят, выписал в Париж испанских дуэлей. Мы всегда смеялись над ним от того, что его дом в Бордо охранялся словно какая-то крепость. К тому же, как мне найти этот великолепный, как говорят, особняк мне, который в жизни своей не бывал в этом городе? Как сказать прохожему: укажите мне дом Демиоссена, но научите меня также и средства проникнуть туда без ведома маркиза. По правде это затея лишена здравого смысла. Ясно также, что сидя здесь среди этих бедных домишек, я никогда не найду красивый особняк моего кузена. Церковный колокол пробил час ночи. Я не могу более терять времени, сказал себе рыцарь. Если мне дождаться дня, чтобы войти в какой-нибудь дом, рожгют узнают об этом. В провинциальных городах все знают друг друга, особенно среди людей общества. Несчастный рыцарь принял со бродить по улицам, находясь в большом затруднении и не зная, что предпринять. Глубокое молчание царило по улицам, по которым он проходил, было очень темно. Никогда не смог я выбраться из этого положения, говорил себе рыцарь. Я уже вижу, что завтра вечером попаду в замок Трампет, а оттуда не вернёшься на свободу. Издалека он заметил дом, в котором горел огонёк. Если там окажется сам чёрт, сказал он себе. Мне нужно говорить с ним. Приблизившись, он услышал сильный шум. Он внимательно слушал, стараясь угадать, что бы это могло быть, когда вдруг распахнулась маленькая дверка. Улица озарилась ярким светом. Он увидел очень красивого молодого человека, великолепно, почти изысканно одетого. Этот прекрасный молодой человек держал в руке шпагу. Он сердился, но не имел грозного вида, скорее был рассержен на его чеславие. Его окружали люди, которые казались его подчинёнными, старались его умилостивить и называли господином графом Сент-Эзмие находился ещё в 15 или 20 шагах от этой ярко освещённой двери, как из неё быстро вышел этот красивый молодой человек, с полминуты стоявший на пороге и кричавший голосом человека, который сердится для того, чтобы обратить на себя внимание, и бешено размахивавший шпагой, которую не выпускал из рук. За ним следовал другой мужчина, одетый почти так же хорошо, как и первый. Сент-Измье глядел на обоих мужчин, когда его заметил первый из них, тот, которого называли графом. Тотчас же этот граф бросился на него со шпагой в руке, осыпая его проклятиями и намереваясь ударить его по лицу. Сент-Измье, совершенно не ожидавший этого нападения, придумывал приветствие, с которым он хотел обратиться к этому хорошо одетому юноше для того, чтобы расспросить его о том, где находится отель «Демиосен». Сент измье, отличавшийся очень весёлым нравом, предал своей фигуре положение человека, слишком хорошо ознакомившегося с хорошими местными винами. Он находил, что было гораздо веселее и притом вернее подойти к этому дворянину, притворившись полупьяным. Он смеялся уже над внешностью, которую старался придать себе, как вдруг едва не получил сильный удар в лицо от разъярённого графа. Он почувствовал всю тяжесть этого удара на правой руке, которой он пытался защитить лицо. Он отскочил назад. Меня ударили? крикнул он яростно. И красный от гнева, он выхватил шпагу и бросился на бойца. А, ты этого хочешь, закричал граф. Мне только этого и было нужно. Получай же. И он с невероятной пылкостью и дерзостью возобновил своё нападение на Сен-Тизмье. «Он хочет меня убить, прости господи», — подумал Сент-Измье. «Надо быть хладнокровным». Сент-Измье несколько раз отклонял удары. Дворянин, который следовал за графом, также вынул шпагу и стал справа, стараясь оттуда колоть рыцаря. «Они убьют меня, несомненно», — думал он, еще раз отклоняя удар, но вслед за этим он воспользовался неосторожностью графа, который набрасывался на него, и направил ему в грудь свою шпагу. Граф, отражая удар, поднял шпагу рыцаря, которая благодаря этому пронзила ему правый глаз и прошла 6 дюймов. Сент Измье почувствовал, что клинок его шпаги остановила что-то твёрдое. Это была внутренняя черепная кость. Граф упал мёртвым. В то время как рыцарь, удивлённый неожиданным концом боя, несколько медлил, вытаскивая свою шпагу, находившийся сзади графа мужчина сильно ударил его шпагой в руку, и в ту же минуту рыцарь почувствовал обильную струю горячей крови, которая текла по его руке. Уже с четверть минуты человек этот, ранивший рыцаря, изо всех сил кричал и звал на помощь. 8 или 10 человек вышли из гостиницы. Этот дом был лучшей гостиницей Бордо. Сентс Мье хороший видел, что четверо или пятеро из подошедших были вооружены. Он бросился бежать со всех ног. Я убил человека, говорил он себе. Я более чем отомщён за удар шпаги, который я получил в руку. К тому же быть убитым или быть заключённым в тюрьму для меня одно и то же. Разница лишь в том, что явившись к Крашгюду, я вместо того, чтобы храбро умереть на углу какой-нибудь улицы, буду испытывать скверное чувство. Я буду знать, что мне отрубят голову на площади. Наш герой принялся спасаться изо всех сил. Он снова пробежал мимо церкви, затем вошёл в очень широкую и, как ему показалось, очень длинную улицу. Преследовавшие его люди остановились, сделав по этой улице 200 или 300 шагов. Это случилось во время так, как бедный рыцарь совершенно запыхался. Он остановился в 100 шагах от преследовавших его людей. Он нагнулся, постарался казаться маленьким, прячась за балюстрадой, которая шла по улице в 8 или 10 шагах от домов. Он увидел, что преследовавшие его люди сделали движение и пустился бежать снова. Он пробежал таким образом вдоль всей этой большой улицы 500 или 600 шагов. Но услышав звук размеренных шагов, он внезапно остановился. Мне придётся иметь дело со стражей, сказал он себе. Точиж же, принявшись снова бежать изо всех сил, он бросился в узкий переулок, приведший его снова на большую улицу. Он пробежал через несколько маленьких улиц, останавливаясь и прислушиваясь через каждые полминуты. Сначала он встречал лишь напуганных им кошек, но, повернув в совсем маленький переулочек, он услышал, что к нему подходит четверо или пятеро людей, говорящих очень важными и очень положительными голосами. Чёрт меня побери, если это опять не стража, подумал он. Он стоял против большой двери, украшенной тяжёлой деревянной резьбой. В 10 шагах от неё была маленькая дверка, которую он толкнул. Поспешив войти, он притаился за ней, задерживая учащённое дыхание. Он думал о том, что шедшие за ним люди с важными голосами могли заметить, как он вошёл сюда, что и они также могли толкнуть дверь и войти вслед за ним. Если бы это случилось, он хотел спрятаться за дверью, и как только люди эти войдя сделают несколько шагов, выйти в сад с большими деревьями, куда выходила вторая маленькая дверь, чтобы из сада бежать дальше. Мужчины, которые только что поужинали, остановились поболтать перед маленькой дверкой, но не вошли туда. Полный боязни, сент Измье вышел в сад. Идя по аллее, он дошёл до большого двора, затем до дворика, который, как ему показалось, был вымощен мраморными плитами. Он огляделся во все стороны и искал кого-нибудь, с кем бы мог заговорить. "Это богатый дом", говорил он себе. Это наибольшее счастье, которое могло со мной случиться. Если я встречу слугу из хорошего дома, на него произведёт впечатление IQ, э которое я ему предложу, и он сведёт меня к отелю Домиосен. Кто знает, если я дам ему 2 IQ, э он быть может согласится скрыть меня на день или на два в своей комнате, а может быть, и стать на время моим слугой. Без сомнения, это был бы самый для меня счастливый исход. В надежде на это Сент-Измье разыскал лестницу, по которой поднялся. Лестница эта вела в первый этаж, выходивший на открытый балкон. Он стоял на этом балконе и оглядывался во все стороны, когда вдруг на лестнице ему послышался какой-то шум. Не колеблясь, он перешагнул на балконный карниз, держась за деревянный ставень первого окна. Он добрался до второго балкона, отстоявшего от первого лишь на несколько футов. Окно было открыто, и он вошёл. Он встретил маленькую лестницу, которая, как ему показалось, была сделана из белого мрамора и отличалась большой роскошью. Дойдя до второго этажа, он увидел партьеру, украшенную, как им оказалось, золочёными гвоздями. Он увидел, что из-под партьеры на пол падает свет. Он отдёрнул её потихоньку и ощутилса против маленькой дверцы, украшенной медными или серебряными изображениями, так как дверь сверкала искрами, несмотря на глубокую темноту. Он заметил, что тонкий луч света шёл из замочной скважины. Это имело большое значение для бедного рыцаря. Он нагнулся к скважине, но не смог ничего разглядеть. Ему показалось, что внутренность комнаты заслоняла драпировка. "Должно быть, это очень богатый дом", сказал он себе. Его первым побуждением было не производить никакого шума. Но ведь в конце концов мне придётся заговорить с кем-нибудь, подумал он. И будет лучше, если я, заблудившись среди ночи в этом обширном отеле, заговорю с хозяином, нежели со слугой. Хозяин легко поймёт, что я не являюсь вором. Держась левой рукой за портьеру, правой он взял ручку двери и отворил её потихоньку, говоря как только мог любезнее: Разрешите ли вы мне войти, господин граф? Никто не отвечал. Некоторое время он оставался в том же положении, положив свою шпагу на землю и придерживая её ногами, чтобы в случае надобности схватить её очень быстро. Он повторил второй раз придуманное им красивое обращение. Разрешите ли вы мне войти, господин граф? Никто не ответил. Он рассматривал утончённое убранство комнаты. Стены были покрыты теснёной золотом кожей, Против двери стоял великолепный шкаф из чёрного дерева с массой маленьких колонок, капители которых были сделаны из перламутра. Несколько провей стояла кровать. Её полог из красного шёлка был задёрнут. Он не мог видеть, лежали ли кто в кровати, но заметил, что её поддерживали четыре колонны и что она была позолочена. Два гения, сделанные, как ему казалось, из позолоченной бронзы, поддерживали поднятыми руками маленький столик из античной желти. На нём стояли два позолоченных канделябра, в одном из них горела свеча. Рядом со свечой он ясно различил пять или шесть бриллиантовых колец, и это повергло нашего героя в большое волнение. Он двинулся вперёд, продолжая произносить самые любезные приветствия. Он увидел камин, украшенный великолепнейшим венецианским зеркалом, затем замечательный туалетный стол, покрытый зелёным шёлковым муаром. На этом туалете опять лежали кольца и украшенные драгоценными камнями часы, ход которых являлся единственным звуком, раздававшимся в этой комнате. Бог знает, какие крики будет издавать владелец всех этих драгоценностей, когда он внезапно проснётся и увидит меня. Но надо же кончить, сказал он себе. «Вот уже более четверти часа я теряю в напрасных предосторожностях и в безумной надежде, что меня не примут за вора. Я должен решиться двигаться вперед и выпустить дверную ручку, которую все время придерживаю своей левой рукой». Дверь повернулась на петлях и захлопнулась с маленьким стуком. «Вот я и в плену», — подумал беглец. Инстинктивно он приблизился к двери. Открыть ее изнутри было невозможно, — Пораженный этим обстоятельством, он решительно двинулся к кровати, полок ее был задернут. Он откинул его, произнося всевозможные нелепые извинения и обращаясь к человеку, которого там не нашел, так как кровать была пустая, но в большом беспорядке, указывавшем на то, что она была оставлена лишь недавно. Простыни из тончайшего полотна были обшиты кружевом. Рыцарь взял свечу, чтобы лучше разглядеть их». Он потрогал постель рукой, она была ещё тёпла. Рыцарь быстро обошёл вокруг комнаты и к своему невыразимому сожалению убедился, что выйти из неё было почти невозможно. Он не мог найти иного способа уйти, как разорвать просто не сделать из них верёвку, при помощи которой он мог попытаться спуститься в темноту на землю, которая отстояла от окна более чем на 40 футов. К тому же он напрасно силился различить, было ли это двором или крышей. А затем, если даже мне удастся добраться до Незу живым и здоровым, я как и здесь смогу очутиться в заключении. Но внезапная мысль осенила рыцаря. В этой комнате нет шпаги. Слуги унесли должно быть платье знатной особы, живущей тут, но они должны были бы оставить ему его шпагу. Может быть, к нему влезли воры, и он выбежал за ними со шпагой в руке. Всё же странно, что у него нет шпаги. И рыцарь принялся чрезвычайно внимательно осматривать комнату. В конце концов, на ковре около кровати он нашёл два маленькие белые атласные башмачка и шёлковые очень узкие чулки. Чёрт возьми, какой же я дурак, воскликнул он. Я вошёл в комнату к женщине. Минуту спустя он нашёл украшенные серебряным кружевом подвески. На кресле он увидел маленькую юбку из розового атласа. Это молодая женщина, воскликнул он в восторге. Любопытство его было живо возбуждено, и он совершенно забыл о своём страхе перед тюрьмой и смертью, чувство, которое преобладало в нём с того времени, как он убил на улице молодого человека. В своём любопытстве рыцарь совершенно забыл о своей боязни быть принятым за вора. Он ходил по комнате со свечой в руке, держа обнажённую шпагу на левом плече и открывая все туалетные ящики. Он находил в них большое количество роскошных и сделанных со вкусом драгоценностей. Несколько изящных футляров имели на себе надписи на итальянском языке. «Хозяйка этой комнаты, вероятно, бывала при дворе», — сказал он себе. Он нашел уже надеванные и чрезвычайно маленькие перчатки. «У нее прелестные ручки», — заметил он. Но какова же была его радость, когда он нашел письмо? Эта комнату эту занимает женщина, по всем вероятям молодая и красивая. Какой-то мужчина ухаживает за ней, но искательство его отвергнуты. Удовлетворив своё любопытство, наш герой почувствовал себя крайне уставшим. Для того, чтобы дать себе время разглядеть имеющую войти особу, он уселся в промежуток между стеной и ольковом. Он рассчитывал, конечно, дождаться бодрствуя выхода из приключения, которое могло плохо для него кончиться, но заснул очень быстро. Он был разбужен шумом растворившейся двери, которую распахнула горничная, обитавшая здесь дамы. "Идите спать", сказала последняя. "Мне ничего не нужно, но я очень прошу вас тотчас же разбудить меня, если моя мать опять почувствует себя нехорошо". Внезапно разбуженный Сент-Измье еле успел уловить смысл этих слов. Порог Олькова откинулся, показалась молодая девушка, которая держала в руке свечу, освещавшую комнату. Ее черты выразили крайний испуг, когда она увидела покрытого кровью человека, лежащего около ее кровати. Она слегка вскрикнула, прислонясь к кровати. Ужас ее увеличился, так как Сент-Измье быстро поднимался, чтобы спешить к ней на помощь. Она крикнула во второй раз уже громче, и удивление, которое она испытала при виде этого лежащего на полу человека с запачканным в крови платьем, было настолько сильно, наш герой узнал об этом впоследствии, что она потеряла сознание и упала сперва на кровать, а оттуда на пол. В этом беспорядке погасла свеча. Шум падения окончательно разбудил Сент-Измье, но несмотря на то, что он был в четырёх-пяти компаниях и в продолжении немецких отравленных фанатическим ядом войн, насмотрелся на необыкновенные происшествия, он никогда ещё не попадал в столь затруднительное положение. Во-первых, проснувшись внезапно и едва придя в себя, он никак не мог сообразить, где он находится. Он живо схватился за шпагу и прислушался. Кругом царило глубокое молчание. Он потрогал то, что упало ему на ногу, и ощупал человека, которого счёл мёртвым. Он нашёл руку маленького размера, которой и нежная кожа заставили его думать, что это была женщина, убитая каким-нибудь ревнивцем. Надо её спасти, подумал он. С этого момента к нему вернулось всё его хладнокровие. Голова этой женщины лежала на его колене. Как мог осторожнее, он вытянул свою ногу, приподнял эту голову и уложил её на пол. Приподнимая тело, он почувствовал на руках теплоту и подумал, что быть может, особо это была только в обморке вследствие сильного ранения. Надо сделать всё на свете, чтобы выйти отсюда, думал он. Невозможно надеяться на то, что можно будет растолковать ревнивому мужу или взбешённому отцу, кто убил эту женщину. Невозможно также, чтобы убийца не возвратился вскоре, чтобы взглянуть на совершенную месть или для того, чтобы унести труп. А если он найдёт меня в этой комнате, покрытого кровью и не умеющего объяснить, каким образом попал сюда, то чтобы оправдаться самому, ему останется лишь сказать, что я убил эту женщину. Что я скажу на это? Это будет похоже на правду. Наш герой встал, заботливо стараясь не тревожить особу, которая почти лежала на нём в этом узком пространстве. Но он сильно ударился ногой о подсвечник, с большим шумом откатившийся дальше. Наш герой остановился и стоял неподвижно, сжимая эфес своей шпаги. Но за этим шумом не последовало никаких звуков. Он стал тогда кончиком шпаги ощупывать кругом всю комнату, но не находил выхода. Было невозможно ни отворить дверь, ни поколебать её. Он снова открыл окно, но не было ни балкона, ни карниза, которые могли бы облегчить попытку побега. Честное слово, мне не в чём будет упрекать себя, если спасаясь из тюрьмы, я благодаря этому приключению попаду на виселицу. Я сам себя сделал пленником. Прислушиваясь с глубоким вниманием, он уловил со стороны кровати движение. Он поспешил туда, Движение это было произведено молодой женщиной, которую он считал раненной и которая очнулась от своего обморока благодаря шуму, который он наделал, стараясь расшатать дверь. Он взял руку этой женщины, и страх окончательно вернул ей сознание. Она резко отдёрнула руку и гневно оттолкнула рыцаря. "Вы чудовище!" воскликнула она. "Ваш замысел отвратителен!" Вы хотите загнездить мою честь и таким образом заставить меня отдать вам свою руку, но я сумею пойти наперекор вашим намерениям. Если вам удастся обеществить меня в глазах света, я пойду окончить свои дни в монастыре, скорее, чем соглашусь когда-нибудь стать маркизой де Буш. Рыцарь отошёл на несколько шагов и приблизился к другой стороне кровати. Простите меня, сударь, не зависть страх, который я вам внушаю. «Во-первых, я должен объявить вам превосходную новость. Я вовсе не маркиз де Буш, я рыцарь де Сент-Измье, капитан в полку королевской кроатской конницы, о котором, я полагаю, вы никогда не слышали. Я приехал в Бордо в девять часов вечера, и в то время, как я разыскивал отель де Миосен, на улице на меня напал с поднятой шпагой хорошо одетый человек. Мы стали драться, и я убил его. Меня долго преследовали». Я нашёл маленькую открытую дверь. Это оказалась дверь вашего сада. Я поднялся по лестнице, и так как мне всё время казалось, что меня преследуют, я с балкона, на который выходит лестница, перешёл на балкон, сообщающийся с вашей передней. Увидев здесь свет, я пошёл вперёд, обращаясь со всевозможными извинениями к дворянину, которого я тревожил, и довольно нелепым образом вслух рассказывая ему мою историю, так как я делаю это в данную минуту. Я был в смертельном страхе, что меня могут принять за вора. Благодаря всем этим учтивостям, я заметил, что кровать никем не занята лишь через долгие четверть часа. По-видимому, я заснул. Я был разбужен телом упавшего на меня убитого человека, и ощупал прилестную маленькую ручку. Я решил, что нахожусь здесь в брачных покоях какого-нибудь ревнивого вельможи, так как я успел полюбоваться роскошью и вкусом меблировки. Я сказал себе: "Ревнивец этот скажет, что это я убил его жену". И тогда с ударением я как можно осторожнее положил вашу голову на пол и сделал последние усилия, чтобы выйти из этой комнаты. О повторяю вам с ударением, что я считаю себя очень неучтивым человеком и что сегодня вечером в 9 часов я в первый раз в жизни приехал в Бордо. Таким образом с ударением я никогда вас не видел, не знаю даже вашего имени и в отчаянии от той тревоги, которую вам причинил. Но По крайней мере, вам нечего меня бояться. Я прилагаю все усилия, чтобы успокоиться, отвечала дама после минутного молчания. Её звали Маргаритой. Она была дочерью княгини де Фюа, а так как оба её брата были убиты 3 года тому назад в сражении при Н То она осталась единственной наследницей имени и титулов этого знаменитого дома, что подвергала её назойливым и порой злобным исканиям со стороны целой толпы молодых дворян, желавших на ней жениться. Я верю всему, что вы говорите мне, сударь, но всё же жестокий случай и ваши обстоятельства, которые вы мне рассказываете, могут меня обесчестить. И я нахожусь с вами наедине в своей комнате без огня. Сейчас уже 3 часа ночи. Мне следует как можно скорее позвать мою горничную. Простите сударь, не если я ещё раз заговорю о себе, капитан Рожгют является моим врагом, а въезжая в Бордо, я спасался от преследования за другую дуэль, в которой к своему несчастью я был участником несколько дней тому назад. Одно ваше слово с ударением может заточить меня в замок трампет, а так как обитаемый мною человек пользовался большим покровительством, то я уйду оттуда лишь для того, чтобы умереть на виселице. Я буду осторожна, проговорила дама. Но тайцем не уйти. Она подбежала к двери, которую открыла каким-то секретным способом, и тотчас же сильным шумом захлопнула её за собой. Наш герой снова остался один без огня и в заключении. Если эта женщина некрасива и вдобавок зла, сказал себе рыцарь. Я погиб. А между тем голос её был так нежен. Во всяком случае, на меня нападут слуги. Мне не приходится раздумывать, я убью первого, кто только появится. Это создаст минуту смятения и испуга, во время которого мне быть может удастся спуститься с лестницы и выбежать на улицу. Он услышал, что на лестнице разговаривают. «Все сейчас решится», — сказал он себе. Левой рукой он схватил с пола плиту, которую собирался кинуть в лицо входящего для нападения на него человека, и спрятался за ольковной занавесью. Дверь отворилась. Он увидел, что вошла довольно красивая девушка, держащая в одной руке свечу, а другой — придерживающая дверь. Она окинула взглядом всю комнату и, не видя незнакомца, заговорила... Я так и думала, что все это были одни шутки, и что вы своими странными историями просто хотели помешать мне спать. В то время как она произносила эти слова, рыцарь увидел, что в комнату вошла молодая особа 18 или 20 лет с замечательной красоты, но серьезная и несколько взволнованная. Это была Маргарита де Фуа. Она толкнула дверь, которая захлопнулась, и, не отвечая своей компаньонке, вошедшей в комнату первой, она с задумчивым видом сделала ей знак приблизиться к Алькову. Рыцарь, видя, что женщины были одни, вышел оттуда, держа свою шпагу за острие, но эта обнаженная шпага и пятна крови, которыми она была покрыта, подействовали на камеристку, которая страшно побледнела и отбежала к окну. Рыцарь уже не думал более ни о тюрьме, ни о своих дуэлях. Он любовался редкой красотой молодой особы, которая с некоторым недоумением стояла перед ним. Она очень покраснела, но также с большим любопытством разглядывала рыцаря. Она как будто узнаёт меня, подумал он. Затем он сказал себе: моя одежда не обременена украшениями, которые я видел на платье убитого мною красивого юноши. Но она шита по последней парижской моде. Быть может, она обладает тонким вкусом, и ей нравится простое изящество. Рыцарь чувствовал всё больше и больше уважения к неизвестной особе. С удареня темнота не была ко мне благосклонна. Она лишила меня всего моего хладнокровия. Позвольте же снова возобновить здесь мои извинения по поводу ужасной тревоги, которую причинили вам мои несчастья. Разрешите ли вы судре, чтобы Аликс знала о событиях, которые вас касаются. Это особо обладает большим здравым смыслом, пользуется полным доверием моей матери и своими советами может оказаться нам полезной. Алекс подошла после того, как зажгла несколько свечей, и передвинула по знаку Маргариты второе кресло к тому, в которое последняя опустилась, войдя в комнату. Маргарита, недоверие и беспокойство которой, казалось, исчезали, завязала разговор так, что рыцарь сызново принуждён был рассказать свою историю. По-видимому, говорил себе рыцарь. это девица, называемая Алекс, Пользуется большим доверием матери молодой особы, которой хочется, чтобы ее мать от Аликс узнала бы подробности необычайного ночного события. Но одно обстоятельство снова ввело нашего героя в беспокойство. Прекрасная девушка, казалось, делала знаки служанке Аликс. «Возможно ли, — сказал себе рыцарь, — чтобы эти женщины меня предали?» И в то время, как они занимают меня, заставляя повторять мою историю, они послали за подкреплением, которое меня арестует. Что ж будет, что будет? Мне кажется, что я в жизни своей не видал красавицы с таким властным выражением лица. Подозрения рыцаря увеличились, когда молодая особа обратилась к нему с необъяснимой улыбкой. Не согласитесь ли, сударь, последовать за нами до соседней галереи? Бог знает, подумал рыцарь. Какую компанию я встречу на этой галерее? Теперь как раз время, продолжал он думать, напомнить ей о том, какой ужасной опасности я подвергаюсь, если меня посадят в тюрьму. Но это осторожное замечание могло бы появиться лишь у очень испуганного человека, а он не мог решиться увидеть презрение на лице этой надменной особы. Аликс раскрыла дверь, и рыцарь предложил руку этой прекрасной молодой особе, столь суровой, что он не решался даже спросить об её имени. Они прошли через площадку маленькой мраморной лестницы. Аликс нажала кнопку, скрытую среди резьбы, и через потайную дверь они вошли в обширную картинную галерею. Сознаемся, что входя туда, рыцарь крепко сжимал рукоять своей шпаги. "Здесь, сударь", произнесла Маргарита. Я предложу вам скрываться до тех пор, пока моя мать не будет осведомлена о необыкновенных приключениях, приведших вас к ней сегодня ночью. Будет справедливым осведомить и вас, Сударь, о том, что вы находитесь у княгини де Фва. Стража господина Рошгюда не посмеет проникнуть в этот отель. Сударенье возразила Аликс. Мне кажется невозможным, чтобы рыцарь оставался с вами в одном доме. Если бы это стало известным, то мы не могли бы отрицать этого. На первых же порах понадобится объяснение, а всякое объяснение является смертельной опасностью для репутации молодой девушки, особенно если эта молодая девушка является самой богатой наследницей провинции». «Три года тому назад, сударь», — сказала Маргарита нашему герою, «в роковой битве при Энн я имела несчастье потерять своих братьев. С той поры мать моя подвержена внезапным и тягостным обморокам». Один из этих обмороков случился с ней сегодня ночью. Я побежала к ней, а как раз в это время вы столь странным образом проникли в мое помещение. Но, сударь, галерея эта заключает в себе несколько довольно любопытных картин. Советую вам очень взглянуть на некоторые из них». Рыцарь поглядел на нее. «Ах, она не в своем уме!» — подумал он. «Как жалко!» Размышляя подобным образом, он сделал несколько шагов по направлению к ней. Вот молодой воин в доспехах, которые уже более не употребляются, а относятся к временам старого рыцарства, но во всяком случае, живопись эта заслуживает уважения. Рыцарь остановился, поражённый изумлением. Он узнал свой собственный портрет. Он взглянул на Маргариту, серьёзность которой и благородство черт оставались неизменными. Я полагаю, произнёс наконец наш герой, что я встречаю здесь случайное сходство». «Не знаю», — ответила Маргарита, — «но портрет этот написан с Раймонда де Сент-Измье, Корнета Гвардией, когда четыре года тому назад мой бедный старший брат, герцог де Кандаль, захотел собрать все портреты наших родственников, бывших в ту пору в живых». «И так ты видишь», — сказала Маргарита, обращаясь к Аликс. что моей матери возможно дать приют одному из наших родственников, господину де Сент-Измье, которого преследуют за непростительное преступление, за дуэль». Произнося эти слова, Маргарита улыбнулась в первый раз прелестной и грациозной улыбкой. «Будет так, как захочет этого госпожа. Конечно, не годится идти будить ее сиять, сто после ужасной ночи, которую она провела». Я умоляю вас приказывать мне, но не спрашивать моего совета. Я испорчу себе чрезвычайное счастье, которым я обязан этому портрету, сказал наш герой, если потерплю, чтобы наше, к сожалению, слишком отдалённое родство привело к бедствиям, которые предрекает Аликс. Но если вы хотите уходить, заговорила снова Маргарита с прелестной грацией. Я затрудняюсь придумать, как это исполнить. «В этом отеле есть швейцар, бывший военный, носящий пышное наименование коменданта. Каждый вечер он обязан класть у своего изголовья ключи от всех наружных дверей, и главное, что в этот час заперта маленькая садовая дверца, которую вы нашли только притворенной. Внутри дома также есть привратник, и вчера около полуночи я видела, как он принес все ключи моей матери, которая положила их на маленький мраморный столик, стоящий у камина». Не хочет ли Алекс пойти и поискать на этом столе ключ, необходимый для того, чтобы выпустить вас отсюда? У постели её сиятельства дежурят четыре или пять женщин, сказала Алекс. Пойти туда будет делом самым неосторожным и менее всего поможет тайне. Придумайте же средства выпустить из отеля нашего родственника, господина Де Сен-Тизмье, здесь присутствующего. Искали долго и ничего подходящего не находили. Алекс, выведенный из терпения возражениями своей госпожи, в конце концов совершила неосторожность. Вы знаете сударение, что никто не касался помещений Герцога де Кандаль. Рядом же с его кроватью лежит шёлковая лестница с деревянными перекладинами, которая, как мне кажется, имеет в длину 40 футов. Она очень легка, и мужчина может поднять ее свободно. При помощи этой лестницы кавалер может спуститься в наш сад. Если его найдут в саду, это не будет вас компрометировать. В этом доме столько женщин. Во-вторых, в конце сада со стороны маленькой церкви Святой Троицы есть местечко, где стена достигает в вышину лишь восьми футов. Кавалер легко сможет влезть на эту стену, а если он хочет, то чтобы слез со второй стены, он сможет отрезать кусок шёлковой лестницы. Услышав последнее педантическое замечание учёной Аликс, Маргарита громко рассмеялась. Рукопись на этом обрывается.